Глава вторая. Друзья. Вернувшись в комнату, Василиса первым делом достала коробку, в которой хранилась ее школьная форма, подаренная отцом на день рождения, и принялась раскладывать вещи на кровати. Она была крайне рассержена тем, что пришлось завтракать в столь ненавистной ей компании, да еще злилась на Марка, которому все-таки удалось вывести ее из себя, и что отец уезжает надолго, а еще Василиса ждет наказания. Вспомнив об этом, она чуть не зарычала. «Но «Ну это ж надо же, чтобы столько всего плохого случилось в одно маленькое утро!» Ее школьная форма состояла из трех комплектов. Обычная одежда для уроков, белая рубашка, чёрный сарафан и широкий тёмно-синий галстук, белый комбинезон из плотной ткани со множеством карманов и кармашков, черный шерстяной плащ с застежкой на груди в виде черно белого знака школы. Василиса уже знала, что ее будущая часовая школа имеет свой геральдический знак. Внутри восьмиконечной звезды розы ветров, находился круг, разделенный плавной линией на две половины — светло-час и темно-час. Такой же знак был нашит на левый рукав рубашки. В самом центре круга находились маленькие стрелки. Белая указывала на черную половину, а черная на белую. Несмотря на то, что директором светло была Елена Мартинова, Василисе очень хотелось поскорее попасть в школу, чтобы как можно скорее догнать друзей в мастерстве управления часовой стрелой. Хотя, конечно, это будет непросто. Кроме того, девочка надеялась, что отец не забудет о своем обещании разрешить ей пожить во время учебы в Лазаре. Правда, было еще неизвестно, как воспримет эту новость отец Ника, Константин Лазарев. А вдруг он не захочет поселить у себя дочь своего злейшего врага? Василиса решила, что сейчас ей просто необходимо полетать над водой, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок. Но тут в овальную дверь ее комнаты тихо постучали. «Войдите!» «Приветик!» В комнату вошла улыбающаяся Захарра. Василиса тут же кинулась ей на шею. Она была так счастлива видеть сестру Фэша, что долго не хотела выпускать ее из объятий. «Вижу, ты и на самом деле соскучилась!» шутливо произнесла Захара, отстраняясь. Судя по всему, она была тронута приемом Василисы, хотя и постаралась это не показывать. «Ты когда приехала? Надолго? Ты будешь учиться в светлочасе?» Василиса тут же закидала гостью вопросами. Невольно она кинула взгляд на часы, но те по-прежнему изображали солнце. «Я ещё не знаю», — ответила Захарра. «Я приехала раньше остальных, чтобы подготовить комнаты для наших. Они все приедут попозже». Она прошла к окну. Распахнула ставни из витражного стекла, вскочила на подоконник, бесстрашно свесив ноги в пропасть. «Слушай, какой отсюда шикарный вид!» Девочка восхищенно цокнула языком. Недолго думая, Василиса присоединилась к ней. «Мне очень нравится черновод», — кивнула она. «Еще бы брат с сестрой жили где-нибудь далеко, и Елена никогда не приезжала. Слушай, а ты не знаешь, как принимают в эту часовую школу?» «Конечно, знаю». Захара удивленно покосилась на подругу. «Вначале мы пройдем через Тайнос и получим значок круга, на котором мы будем учиться. Я очень надеюсь, что попаду на высший круг, иначе Острогор меня накажет. Все и должны быть лучшими». Ну, не будем об этом», — она тряхнула головой. «Слушай, я так проголодалась. Как у вас с едой? Нормально кормят?» Девочка в один прыжок перемахнула через подоконник в комнату. подошла к столику и с интересом заглянула под крышку серебряного блюда. «Можно я себе что-нибудь закажу?» Василиса кивнула. «В замке отца отличная кухня, но ее саму куда больше интересовала школа. Поэтому она снова спросила, а что такое тайнос?» Захара, поднимавшая в этот момент тяжелую крышку колпак, с грохотом уронила ее обратно. «Неужели твой отец тебе ничего не рассказывал?» в её голосе слышалось настоящее изумление. — Нет. — Василисе стало неловко. — Может, Нортон-старший просто забыл? Или считает, что это неважно? Норд с наверняка все знают об этой школе, пусть и жили раньше на Остали. а может, давно уже готовы к приемному экзамену. — Там все просто. Новые ученики попадают в школу через лабиринт, — видя ее замешательство, принялась объяснять Захарра. — Фэш мне рассказывал, что все это жутко интересно. Ему хорошо говорить. Он сразу вышел на высший круг. Кажется, на восьмой? Ну, неважно. А в конце ты выходишь к часам, и они определяют уровень твоих способностей. Если стрелки показывают один, два или три часа, ты попала на нулевой уровень. Если от четырех до семи часов, на средний. Но ну, чтобы заработать высший круг, надо иметь время от восьми и выше. Я должна оказаться на высшем круге, ведь у меня только первая степень. Конечно, это неплохо, не правда ли? Но Фэш меня просто засмеет. и мне придется его убить, потому что я просто не вынесу его издевательств». Она хмыкнула, улыбнувшись каким-то своим мыслям. Василисе очень хотелось спросить у Захарры, приедет ли Фэш на праздник, но она не решилась. «Интересно, на какой круг попадет Ник?» — подумала она вслух. «Сможет ли он попасть на высший, если у него третья степень?» Захара прыснула. «Невозможно, он ведь даже не ключник. Вот для твоего брата могут сделать исключение». «У Норта первая степень». Ну тогда уж точно попадет С вашими-то семейными связями». «Погоди, ты же сказала, что результат зависит от часов этого лабиринта, Тайноса». Василиса с недоумением взглянула на Захару. «Разве их можно обмануть?» «Часы Тайноса нельзя обмануть. Они очень старые, но ни разу не показывали неправильно. Так Фэш рассказывал». Говоря с Василисой, Захара не сводила глаз с крышки, очевидно ожидая заказа. «Но подделать результаты можно». тем более все равно придется сдавать устный экзамен перед директором. Кстати, советую повторить основные законы времени». Под крышкой что-то звякнуло. «Я заказала горячие бутерброды с сыром. Будешь?» Василиса помотала головой. Она уже съела гору блинов за завтраком. «А если я не пройду лабиринт?» — подумала девочка вслух. «Примут ли меня в школу?» Об устном экзамене перед директором светло часа она старалась пока не думать. «Конечно!» У тебя же высшая степень, этот лабиринт проверка твоей силы духа. Обычно результаты часового посвящения и результаты школы совпадают. Даже если ты заблудишься в лабиринте, то тебя спасут, а ты просто получишь цифру ноль. Конечно, в этом случае тебе придется начинать все с самого начала. Но сама подумай, Захара кинула на подругу насмешливый взгляд. Пусть они только попробуют завалить на экзамене одного из ключников. Тем более, что именно в твоем сердце поселилась холодная синяя искра. — Почему холодная? — испугалась Василиса. — Я никак ее не чувствую, ни холодную, ни теплую. Иногда мне вообще кажется, будто все привиделось. Захара отправила остатки бутерброда себе в рот и, вытерев руки бумажной салфеткой, присела на зеленый коврик перед камином. Некоторое время девочка молча жевала, задумчиво взирая на подругу снизу вверх. — Нет, не привиделась. Наконец сообщила она. В прошлый раз во время цветения первого алого цветка синюю искру захватил сам Эфларус. С ее помощью он запустил время на часовой башне своего легендарного замка. Вот почему все надеются, что и в этот раз синяя искра вернет время в разрушенный замок. Конечно, если его найдут. Василиса прислушивалась к себе, но как и раньше никак не могла почувствовать, есть ли у нее в сердце синяя искра или нет. А кроме того. Ей очень хотелось узнать у Захарры, знала ли та про план Астрагора самому захватить искру. Но промолчала и на этот раз. «Может, школьный лабиринт — это временная петля? Зона безвременья?» — задумалась Захарра. «И нам придется самостоятельно из нее выбираться. В любом случае, чтобы попасть в ученики самого Астариуса, вначале надо поступить в эту чудную черно-белую школу». «Наверное, Астариус обучает самому сложному часодейству. предположила Василиса, а сама подумала, что в этом случае ей придется серьезно постараться, чтобы не отставать от других учеников. «Я думаю, что сейчас он будет обучать только ключников, ведь скоро нам предстоит идти во временной разрыв», — спокойно ответила Захарра. «Ты наверняка уже знаешь, что я... Впрочем, сама смотри». Она вытянула нечто из верхнего кармана платья и протянула Василисе. На ее ладони лежал маленький ключ. Я буду железной ключницей вместо вашей Дианы Фрезер. У Василиса неприятно сжалось сердце. Значит, опасения подтвердились. Диану не собираются расчесовывать в ближайшем времени. И кто знает, спасут ли вообще. Я не хотела занимать чужое место, Уловила ее настроение Захара. Но не скрою, я немножко рада, что так получилось. Она с вызовом посмотрела на Василису. Зато Острогор отпустил меня на Эфлару. Кто знает, когда мне представился бы такой шикарный шанс?» «Никто тебя не обвиняет, Захарра», — поспешила заверить ее Василиса. «Просто мы все очень переживаем за Диану. Даже представить не могу, как расстроился Ник». «Фэш тоже расстроился», — неожиданно произнесла Захарра. «Я слышала, как он еще месяц назад просил дядю позволить ему перейти на Ифлару, чтобы помочь Диане. Ведь в случае зачесования человека или феи дорог каждый час». чем больше времени пройдет тем меньше останется надежды спасти зачесованного от вечного сна девочка зябко повела плечами показывая что тема ей неприятна но острогор очень рассердился назвал его своевольным кричал что все феи в мире должны сдохнуть на радость часовщикам ведь они принадлежат к более тонкому миру к эфирному ведь многие как острогор считают что эфирные существа это ошибка природы и они появились из за искривления пространства и времени то есть в результате ошибочных действий часовщиков. Но я думаю, что это неправда. А ты?» Василиса кивнула. «Это это ошибка природы». Василиса усмехнулась, представив, что сказала бы на это сама фея. Но она вдруг вспомнила, как нелестно встретил железную ключницу Острогор, и на душе у нее снова стало тревожно. «А что Фэш? С ним все в порядке?» «Ну-у-у», замялась Захарра. Его заперли на два дня в самом нижнем подземелье. Каждый из учеников Острогора был там хотя бы раз. и знаешь, это очень неприятное место. Она кинула на Василису долгий взгляд, словно бы раздумывая, стоит ли ей говорить кое-что еще. Несмотря на недавнее наказание, Фэш будет на вашем празднике, — решилась она. Только знаешь что? Вы с Ником лучше не подходите к нему. А что, ему теперь не разрешают вообще ни с кем общаться? — изумилась Василиса. — Нет, конечно. Захарова в волнении закусила губу, словно бы боялась проговориться. — Да он и не появится, наверное. Фэш теперь стал старшим. Очень много учится. Представляешь, он умеет оборачиваться треуглом. Правда, пока что никто еще не знает, так что не проговорись. Он хочет отточить мастерство. Ведь превращение — это сложное часодейство. Особенно, если ты хочешь обернуться неразумным эфемерным существом. русалкой, тонкорогом или треуглом. У Василиса сложилось впечатление, что сестра Фэша намеренно отходит от темы. Но она не решилась настаивать на подробностях, потому что у Захарры явно испортилось настроение. Кроме того, Василиса вдруг вспомнила, что Диана тоже умела превращаться в русалку. Выходит, фея была очень сильной часовщицей. «Раз твой брат стал такой важной персоной, то мы с Ником подождем, пока он сам снизойдет до общения с нами». Полушутливо произнесла Василиса. Она улыбнулась, но на душе словно кошки заскребли. «Почему Фэш больше не хочет с ними общаться?» «Он и вправду всегда важничает», — отмахнулась Захарра. «Да и хватит про него. Ты лучше скажи, как поживает наш будущий луноптах!» «Яйцо лежит у меня под кроватью в самом дальнем углу», — шепотом ответила Василиса. «Я засунула его в свою вязаную шапку. Она очень теплая. Трещины не появились?» василиса с грустью покачала головой не переживай успокоила ее Захарра. времени еще много вот если пройдет больше трех месяцев раздался стук в дверь и девочка примолкла вам можно на пороге стоял ник своей обычной белой рубашке с косым вырезом и в простых черных штанах но сейчас на его ногах была обувь тапочки с вытянутыми носками За те два месяца, что Василиса его не видела, он еще больше вырос, похудел и сильно загорел, а волосы так сильно выгорели на солнце, что стали казаться снежно-белыми. — Ник! — Василиса наконец-то очнулась от потрясения и бросилась ему на шею. Он неловко обнял ее, а потом осторожно пожал руку Захаре. — Ты уже приехал к нам на праздник? — удивилась Василиса. — Вместе с отцом? — Нет-нет, но отец здесь, ждет внизу. сообщил Ник. «Ты же знаешь, как он относится к твоему отцу. Папа сказал, что пока жив, никогда не переступит порог Черновода». О, «Прости». Он смутился. «В общем, не приедет. Он и меня не хотел отпускать. Говорит, опасно». «Почему?» Захара в удивлении подняла одну бровь. «Неужели и фларцы не празднует победу, сообща? Ваша планета спасена. Разве это не хороший повод к перемирию?» Ник не сдержался и фыркнул. Скажи это своему учителю Острогору, с намеком произнес он. Вот кто с радостью пересорил бы нас всех. Захары подняла руки, будто защищаясь. Нет, меня не впутывай. Она помотала головой. К счастью, я не вхожу в старший круг учеников и ничего не знаю. Лицо Ника слегка нахмурилось. Василиса была уверена, что он подумал о Феше и сейчас начнет расспрашивать Захару о нем, но мальчик заговорил совсем о другом. «Феи опять не приехали на собрание Родосвета. И, конечно, не будут на вашем празднике. Белая королева очень зла из-за произошедшего с Дианой. Черная королева, как всегда, молчит. Все поговаривают о войне». «Вот тебе и спасли мир», — горько завершил он. «Не переживай, разберутся», — пренебрежительно фыркнула Захара. «Главное, чтобы расколотый замок нашли. Вот тогда все снова вокруг него соберутся». Ник недоверчиво покивал, в задумчивости оглядывая зеленую комнату Василисы. «Потолок низковат», — неожиданно произнес он. «Даже странно для такой высокой башни. Наверное, под конусом крыши есть просторный чердак. Как думаешь, Василиса?» «Я не знаю», — девочка пожала плечами. «Когда я летала вокруг башни, то не заметила ни одного чердачного окна. На крыше сплошная черепица, даже зацепиться не за что, если только за верхний шпиль». А вот у нас в Змеулане большие комнаты, гордо заявила Захарра, даже у прислуги. А Фэш вообще теперь живет в главной башне вместе со старшими. Как же там красиво! Ник глубоко вздохнул. Послушай, Захара, начал он равнодушным тоном. Твой брат приедет на завтрашний праздник. Или нет? Он вообще собирается показываться на Эйфларе. В глазах девочки зажглись насмешливые огни. Конечно, приедет, не волнуйся. Он же среброключник. А, ага. Ник нахмурился, сильно сдвинув бровик переносится. И вдруг порывисто спросил: "Почему он ни разу не связался со мной через инерциоид или часовую почту? Ему что, запрещают? Он полностью свободен в своих действиях", заверила Захарра. Да и вот я уже передала Василисе, что Фэш просил вас не подходить к нему на празднике. С ним все в порядке. — быстро спросил Ник. — Ему что, запрещают с нами общаться? Или он просто не хочет подставлять нас под удар? — Не меличи чепуху! — вдруг рассердилась Захарра. — С Фэшем все нормально. Он теперь входит в круг старших учеников наравне с Роком и Войтом. Войта вы пока не знаете, но он будет на празднике. Короче, Фэш теперь один из лучших часовщиков в семье, хотя ему всего четырнадцать. Ну, почти пятнадцать, — поправилась она. — Кстати... Дядя принял в орден непростых и этого вашего, Марка, золотого ключника, в награду за то, что он принес ему чашу алого цветка. — Теперь у Марка тоже есть татуировка? — с любопытством спросила Захарра. Захарра с Ником одновременно повернулись к ней. — Что ты знаешь об этом? — первым спросил мальчик. — Ничего, — ответила чистую правду Василиса. — Я просто видела у Фэша на затылке черное крыло. Разве это не знак ордена непростых? «Это знак Ордена Драгоцеев. Захарра повернулась спиной и, приподняв короткие волосы, обнажила шею. У нее обнаружилось точно такое же крохотное крыло летучей мыши, как у брата. «Это означает, что мы связаны клятвой семейной верности, только и всего!» «Это ужасно!» — невольно на лице Ника проступило отвращение. «Ужасно ставить клеймо всем своим родственникам! Этот ваш Острогор — настоящий псих!» — Говори, да не заговаривайся! — процедила Захара и напоследок, смерив мальчика уничижительным взглядом, обернулась к Василисе. — Я пойду. Нам отдали комнаты в юго-западной башне. Я живу в самой верхней. — Если что, заходи, Василиса. — Это Захара какая-то неприятная, — высказался Ник, лишь только сестра Фэша исчезла в проеме овальной двери. — Конечно, Фэш тоже не подарок, но он хороший друг. Во всяком случае, был. Ник замолк. Он выглядел расстроенным, и Василиса поспешила сменить тему. «Значит, ты не останешься у нас до завтра?» Смеешься? Отец бы этого не допустил, да и, признаться, мне никто не предлагал поселиться в Черноводе. В другой раз я бы попросил тебя устроить хотя бы небольшую экскурсию, но у меня мало времени. Отец ждет возле ворот. Мы прилетели на тонкорогах. Дело в том, что вскоре мой папа поедет к феям, узнать, как там дела, есть ли новости по поводу спасения Дианы». — Я хотел напроситься с ним, но это же будет первое сентября, день нашего приемного экзамена. — Я тоже бы поехала, — горячо откликнулась Василиса. — Может, ты мне попробовать отпроситься? Жизнь Дианы гораздо важнее школы. — Прогулять в первый же день? Нет — Нет. Мальчик покачал головой. — Именно поэтому отец отказался брать меня с собой. Я предлагал ему поехать завтра, но он не может, у него есть срочные дела. С другой стороны, папа обещал сам все разузнать. «Твой отец наверняка справится с этим лучше нас», — согласилась Василиса. «Жалко, что я не смогу прийти на ваш праздник. Мне бы очень хотелось увидеть этого гада Фэша и поговорить с ним по душам». Ник поджал губы. «Как все усложнилось», — посетовала Василиса. «Я думала, что теперь, когда и Флари ничего не угрожает, все будет намного легче, и Диану расколдуют. Ой, я хотела сказать, расчесуют». Ник улыбнулся. и взял ее за руку. «Честно говоря, я хотел попросить тебя поговорить с Фэшем. Возможно, он что-то придумал бы насчет Дианы, поспрашивал бы у своих». Мальчик скривился. «Драгоццы знают много эферов, способных вернуть часовщика к жизни. Может, не совсем законным способом, но...» «Понимаешь, я очень боюсь...» Перешел он на быстрый, взволнованный шепот. «Боюсь, что феи-часовщики так будут заняты своей ненавистью друг к другу, что забудут о Диане». Что им судьба одной единственной феи, когда вот-вот разразится новая война?» Он встревоженно замолк. «Ну ладно, я попробую», — успокаивающе произнесла Василиса, хотя сама очень даже сомневалась, что ей это удастся. Глаза у Ника подозрительно заблестели. Наверное, именно поэтому он тут же засобирался. «Я пойду. Отец и так уже заждался. Не забудь о нашем суперфэше». «Понятно. Давай я тебя провожу». Вызвалась Василиса, но Ник остановил. «Ни в коем случае. Отец просил, чтобы ты не выходила. Чем меньше людей узнает, что мы говорили с тобой, тем лучше». Он попрощался и ушел. А Василиса вдруг вспомнила, что забыла спросить о детях часовых мастеров, проживающих в Лазаре во время учебы. Она решила, что лучше сама потом все спросит у старшего Лазарева.